Глава седьмая. Горгулья. Мы, современные люди, подобны карликам, устроившимся на плечах гигантов древних, и поэтому мы можем видеть больше и дальше, чем последние. И это не благодаря остроте нашего зрения или могуществу нашего тела, а потому что нас подхватили и подняли, на высоту, свойственную великанам. Бернард Шартерский Пламель и Белава прошли к столику, над которым повис огненный шар элементалей. Здесь между элементалями и пламелем состоялся разговор, хоть и молчаливый, но, если можно так выразиться, на повышенных тонах. Несколько раз... Пламеля окутывал огненный шар, внутри шара что-то вспыхивало. Всякий раз после нахождения в шаре лицо пламеля выглядело совершенно красным, сердитым, с внутренними алыми трещинами, как не застывшая вулканическая магма. Одежда дымилась и тлела, лишь рыжие огненные волосы ничуть не страдали. Ни малейших следов ожогов на лице пламеля Ева не замечала, А вот девушка, пожалуй, удовольствия от общения с элементалями огня не получала. Довольно скоро совместными усилиями втащили в трактир большой ящик. Пламель поднялся и пошел им навстречу. — Варьё, по работают, — шепнул Еве Филат. — Похоже, у них тут с пламелем встреча. — А почему здесь? Тут все свои не выдадут, и хозяин тоже скупает помаленьку. Если с пламелем не сговорятся о цене, то колотила купят. Ящик, который волокли трое, был тяжелым. Ступеньки железницы высокими, бедных носильщиков кренило то в одну сторону, то в другую. Обладатель крысиного носа суетился, командовал и за ящик держался плохо». Командование его протекало столь успешно, что один из носильщиков, на которого приходился основной вес, шагнул с лестницы в пустоту. Второй, конечно, не удержал ящик, и тот упал с приличной высоты на каменный пол. Обладатель крысиного носа при этом повел себя странно. Схватился за голову, застонал и бросился на утек. Ящик разлетелся и из него вырвалось стремительное, худощавое, мускулистое существо. У него была обезьянья голова, сутрирована большими клыками, руки длинные, жилистые, завершающиеся пальцами-когтями, короткие крепкие ноги и кожистые, острые, горбом сходящиеся на спине крылья. Ушибленное падением существо вертело головой и скалилось. Один из носильщиков... В отличие от крысиного носа, не сбежавший, подкрался сзади и попытался ударить зверя короткой дубиной по голове. Однако прежде чем удар был нанесен, существо обернулось, завизжало и, кинувшись на носильщика, исполосовало его когтями, затем схватило застывшего от ужаса человека и швырнуло его в угол. Сила в его жилистых руках была такая, что массивный мужчина летел, как тряпичная кукла, сшибая телом столики. Такое отношение к столам показалось хозяину двусмысленным. Непонятно, кто будет платить. Тот, кем переломали столы, заплатить уже не сможет, а тот, кто переломал, вряд ли захочет. «А ну иди сюда!» Заорал колотило, выскакивая из застойки. В руках у него возник здоровенный боевой молот вроде того, которым Карл Мартел запугивал бедных франков. Филат и здесь оказался на высоте. насильщик летя по воздуху, еще только сшибал столы. Хозяин еще не выскочил с молотом, а стажар уже нырнул за стоящий в углу сундук, затащив за собой Еву, причем и свою тарелку с яичницей захватил. «Это теперь надолго!» — объяснил он Еве, устраиваясь за сундуком поудобнее. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. «Да знаю!» — ответил стажар. Мимо них, опрокидывая стулья, кувырком пролетели вначале вышибал и затем хозяин, а вслед за хозяином пушинкой пронесся его молот. Укрытие у Евы и Филата было неплохое, не идеальное, но вполне себе сносное — Сундук был массивным, стоял у стены давно, и за ним нашлось достаточно места. Вырвавшееся из ящика существо бродило по трактиру, временами поднималось на задние лапы, грозно скалилось, пожирало упавшуюся прокинутых столиков еду и, изредка призывая кого-то, издавало леденящие душу звуки. Один из магов, выскочив из-за стойки, где он отсиживался, Попытался добежать до выхода, но не успел. Одним прыжком жуткое создание оказалось прямо перед ним, хлопнуло кожистыми крыльями, и маг покатился по ступеням. Странно, что оно вообще ожило. Вроде же не ночь. С другой стороны, в ящике была темень, да и в трактире не сказать, чтобы сильно светло, покачивая в воздухе вилкой, размышлял стажар. Кто это вообще? Горгулья. При свете они окаменевают, а в темноте оживают. Пока темно, с горгульями мало кто связывается. Видишь, даже Грун и Албыч не лезут. Может, они и одолеют, но много рыжья потеряют. Интересно, что Пламель делать собирается? Он же эту горгулью купить хотел, только вот явно не в таком виде. В стену над их головами врезался бочонок, который горгулье походя толкнуло лапой. «Восилище!» — восхитился Филат. «Стажарские сказки говорят, что когда-то у горгулей с кельтами договоренность имелась, что днем горгульи отсиживаются за надежными стенами их замков, а ночью сами охраняют замки от внезапных нападений. Но потом что-то у них разладилось. Кого-то из кельтов нашли истерзанным, а одну из горгулей вдребезги разбитой. Ее можно разбить? А почему нет?» Днем любой может подойти с кувалдой, пара ударов и забрать себе все рыжье. И кто-то не устоял. Ну и пошло-поехало. Кельты тоже «гении» в кавычках. Им бы вовремя сообразить, что для Горгульи увидеть осколки своей подруги это как для человека найти чью-то ногу или руку и верить, что это место безопасно. Хоть бы камешки за собой веничком подмели. Ну и Горгульи, надо сказать... Косточки кельтов потом сильно не подмели. Ева перевернулась на живот и осторожно выглянула из-за сундука. Горгулья была довольно далеко. В настоящее время она выковыривала из подсобки официантку Клаву. Дверь пока держалась, а когда монстр пытался просунуть нос в щель, болотница ловко колотила по нему глиняной кружкой. — И много сейчас горгулей? — спросила Ева. — Мало. Те, что остались, посели в Европе на высотках всяких, на крышах соборов. Ну и у нас попадаются. Днем отсиживаются где поукромнее, и там каменеют, а ночью летают, пищу ищут. Еще бывает маги, которые побогаче сажают их охранять свое имущество. Ночью-то они отлично это делают, сама видишь. — А сам хозяин? Но сам хозяин может и днем в сокровищницу прийти. Горгулья — отличное украшение магического офиса. Правда, сейчас горгулью найти непросто. С тех пор, как за ними устроили охоту, они хорошо прячутся. Хотя рыжья у них я бы не сказал, что много. Хлипкая дверь коморки дрожала. Болотница уже перебила оно с горгульи все кружки и теперь напускала на нее самонаводящуюся швабру с боеголовкой из особенно злобных тряпок. Но уже было ясно, что швабра надолго не поможет. Ева пожалела болотницу и решила действовать. «Чего они боятся? Солнечного света?» «И соли», — словоохотливо прибавил Филат, — «запустив в нее солонкой». Недалеко на полу валялась солонка. его бросилась к ней. — Стой, я пошутил! — запоздало крикнул Филат, но солонка уже летела в горгулью. — Во, бабка, без тормозов! — ахнул кто-то. Ева увидела прячущуюся за портьерой Белаву. Врезавшись в горгулье между крыльями, салонка отскочила на пол и даже не разбилась. Издав скрежещущий полный недовольство звук, горгулья стремительно повернулась. Ева увидела страшную обезьянью морду и попятилась. Горгулья прыгнула, раскинув крылья, и вдруг словно исчезла. Ева задрала голову, но различила лишь темные своды подвала и деревянные плесенью покрытые балки. И тут на нее упала тень. Упала сзади, и Ева осознала, что она больше не одна в этом мире. Кто-то затаённо дышал ей в ухо. Ева перестала пятиться, чтобы не врезаться спиной в это страшное, и медленно повернулась. Горгулья была от неё даже не в полуметре, а гораздо ближе. Она пока не бросалась, но верхняя губа её угрожающе приподнималась. «Эй, ты!» «Да-да, ты-ты-ты! Парле-рус! Это я велел солонку бросить! Меня и лови!» — крикнул, показываясь из-за сундука Филат. Он надеялся отвлечь горгулью от Евы, но горгулья даже не повернулась на его крик. Она поднялась на задние лапы и зарычала. Правый клык ее был стесан. Похоже, если днем от нее отбивался камень, то эта рана оставалась и у ожившей горгульи. Ева подумала, что это всё конец, но тут на морду Горгульи прыгнуло что-то маленькое, золотисто-полосатое, и, ужалив ее в нос, скрылась к Еве в рукав. Горгулья отдернула голову и удивленно застыла. Теперь она выглядела, как овчарка, которая издали залаев на прохожего, подбежала к нему и вдруг поняла, что это хозяин в новой куртке». У Евы же вдруг улетучился страх. «И чего ты рычишь? Что ты этим хочешь сказать? Тебя что, боярышником отпаивать? Какое у тебя послание миру?» Строго произнесла она, обращаясь к Горгулье. Про послание к миру была любимая фраза Евиной мамы. Почему-то, услышав ее Самая безбашенная из ее собак затихала и будто говорила сама себе «И правда, чего это на меня нашло?». Горгулья перестала рычать, осела на задние лапы и вопросительно склонила голову на бок. Потом потерла укушенный нос. — Вот это правильно, — похвалила Ева. — Умница. Сперва надо подумать, а потом что-либо делать. Ева вгляделась в морду горгульи и нахмурилась. Укус кота шмеля не выглядел опасным, но выше укуса, ближе к переносице, в коже застряла длинная щепка, кажется, от сломанной швабры. Щепка должна была причинять горгулье сильную боль. В такие минуты Ева забывала все на свете. Сейчас она видела лишь горгулью, которой нужно было помочь, и не замечала ни белаву, глазеющую на нее из-за портьеры, ни изумленного стажара, распахнувшего рот так, что в него легко вошел бы целый апельсин, ни Албыча, похожего на грозную, неподвижно и с непонятным выражением созерцающую ее гору. — А ну подойди. Давай посмотрим, что там у тебя. Замолкать сейчас было нельзя. Звук человеческого голоса действует на испуганного зверя успокаивающе. Горгулья с угрозой зарычала и отодвинулась, не позволяя прикасаться к своему носу. Боишься? И правильно делаешь. Только не меня надо бояться, а сепсиса. Этой шваброй не бочки со спиртом мыли. Сиди смирно. «Я собираюсь тебе помочь!» Осторожно и медленно, чтобы горгулья видела ее руку, Ева взялась пальцами за щепку и потянула ее. Горгулья продолжала тихо рычать, но рычала уже скорее жалобно. Когда же Ева извлекла щепку, она заскулила с явным облегчением, что все закончилось. «Умница! Теперь бы чем-то обработать!» – пробормотала Ева. И она бы непременно обработала рану, но в эту секунду кто-то широко распахнул дверь снаружи. Яркий солнечный свет упал на сидящую горгулью, и по телу ее пробежала изморозь. Вначале она коснулась лап, потом спины и крыльев. Последней окаменела голова, а самыми последними — глаза. И в глазах этих Ева видела... Не обезьянье лукавства а собачью непонятную грусть и верность. К Еве подбежал Филат и в восторге хлопнул ее по плечу. — Тебя не тронула горгулья, обалдеть! Признавайся, как ты это устроила? — Никак, — огрызнулась Ева, еще не простившая ему солонки. — О, класс! Научи меня тоже делать никак! Ева грустно погладила окаменевшую горгулью по носу, Горгулья во время лечения вела себя лучше, чем сирийский хомяк, которого она выпутывала однажды из шерстяной тряпочки. Пока Ева его освобождала, хомяк ухитрился укусить ее несколько раз, а зубы у него были острее шила. Филат, несколько раз обижавший вокруг Евы в поисках страшных ран, которые ей должна была нанести Горгулья, внезапно остановился и уставился на ее ладонь – ту самую, которой она извлекала щепку из носа чудовища. На пальцах у Евы желтели мысленистые капли, похожие на сосновую смолу. Капли эти, выцветая и бледнее, втягивались в кожу. — Рыжье! Натуральное! Как ты заставила горгулью его отдать? — прошептал Филат. Да она сама как-то я не заставляла, — огрызнулась Ева. Еще бы горгулью заставить. чудовище ее не трогают, да еще рыжье дают. Спрячь его, не свети. Ева попыталась вытереть капли о рукав, но вытирать уже было нечего. Капли совсем впитались, и только кожа слабо светилась. Посетители трактира выбирались кто из застойки, кто из-под стола, а один даже из шкафа весть откуда возник тот самый носатенький, на крыску похожий, хлопотал, бегал, всплескивал ручками, его охи и взмахи ручками возымели свое действие, окаменевшую горгулью спешно упаковали в ящик. В дверном проеме тревожным огоньком засветились рыжие бакенбарды пламелья. Он на кого-то пристально смотрел и хмурился. Ева поначалу решила, что на горгулью, но нет Пламель смотрел на нее. И одновременно с этим Ева осознала, что нелепая шляпа с нее слетела, а вместе со шляпой слетел и морок. Филат заметил это и заспешил. Подобрав шляпку, он спешно нахлобучил ее Еве на голову, затем, схватив с пола салфетку, принялся обматывать Еве совершенно здоровую руку – «Беда, беда, ах, якорный бабай! Все видели горгулья, бабушку укусила!» — голосил он, работая на публику. «Она меня не кусала!» — возмутилась Ева. «Конечно, не кусала! Не бойся и не смотри на рану! Бабушка бредит, яд попал в кровь!» — запричитал Филат еще громче. «Наблюдатели, сочувствующие, загалдели!» «Оно, да, укус горгульи, самое распоследнее дело! Дедульку моего тоже горгулья тяпнула!» «Дедулька, поначалу, какой только чушь не молол, а под утро распух и помер!» — сочувственно прогудел кто-то. Сгрудившаяся вокруг сочувствующая толпа отделила его от пытающегося пробиться к ней пламеля. Окруженная толпой, Ева была выведена из трактира на Сретенку. «Я ее доведу. Отличного доктора знаю. Берет, правда, дорого. У кого рожье есть? Давайте, давайте сюда. Можно и зеленью?» – запричитал Филат. Эта фраза эффект возымела магический. Толпа мигом рассосалась, частью втянувшись обратно в трактир, частью сгинув неизвестно куда и под шумок не заплатив хозяину. Филат удовлетворенно хмыкнул и неутомимый рысой затрусил по сретенке, буксируя за собой Еву. Он бежал, временами оглядываясь проверяя, не следит ли за ними кто, и тут же зорко посматривал по сторонам на пузатые купеческие дома с лавками, попадавшиеся здесь втрое чаще, чем на прочих улицах москвы «Ах, как нехорошо, увидел тебя пламель, уж этот не забудет, нет». — Ах, какой дар, дохлый хмырь, какой дар! Не трогают тебя звери, близко подпускают и рыжье дают, — бормотал он. Неожиданно Филат резко остановился, так что Ева едва на него не налетела, и, ткнув ей пальцем в грудь, произнес. — А ведь за тобой должок. На вокзале тебя я спас, от пламеля спас. Как насчет того, чтобы оказать милому мне ответную услугу? — Какую? «Приятель, один вещичку у меня ценную одолжил, а назад не вернул. Так забери!» Стажар прищелкнул языком. «Э-э, не хочу его лишний раз беспокоить. Я тебе объясню, как к нему домой попасть. Ты вещичку мою быстренько заберешь и назад. Его днем дома не бывает, да и потом, это же не кражи, когда свое возвращаешь. А ты почему сам не можешь?» Стажар нахмурился и мохнатые и его брови, сдвинувшиеся, образовали нечто совершенно невообразимое. У друга зверушка живет, сердитая, она меня издали еще почует, нос у нее такой, что любой морок насквозь просветит. А тебя, ты сама говорила звери не трогают. А что за зверушка? Да вроде козы, подумав, ответил стажар. Ты боишься козу? Я боюсь ей навредить, объяснил Филат. И Ева успокоилась, какой он все-таки классный и заботливый. Из водосточной трубы выбралась шерстяная перчатка. Встряхнулась, метко прыгнула Еве на плечо и повисла. Ева ощупала перчатку и, что-то почувствовав внутри, осторожно вытянула наружу пикового короля. Это она у пламеля вытащила? Надеюсь, не заметит подумала Ева и сунула карту в карман.